страсть к псовой охоте степных помещиков, щегольство богатых купцов отличными рысаками, безусловное обожание всего чужеземного наших русских европейцев и в то же время готовность их умереть за славу и честь своей Родины. Безотчетная ненависть ко всему заморскому наших запоздалых староверов, которые, несмотря на это, не могут прожить без немецкой мадамы или французского мусью. Ученость и невежество, безвкусие и утонченная роскошь, одним словом, «Вы найдете в Москве сокращение всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва – сердцем. Москва – богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов. Может быть, во мне не достало уменья разобрать, как следует этот богатый рудник, впрочем, и то хорошо, если мне удалось открыть его». И указать человеку более меня искусному, где должен он искать ни одной руды, вовсе не походящей на металл, который в ней скрывается, но чистых самородков, не всегда золотых, это правда, но ведь золото везде редко. А там пак, семилер и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдать нам запробное червонное золото, право не стоит нашего простого железа. Да об этом после. «Дело состоит в том, что я решился напечатать мои записки. Я человек не очень богатый, так прежде всего должен был подумать о том, во что мне обойдется издание этой книги, а для этого мне нужно было посоветоваться с человеком, знающим и опытным. Вы, вероятно, слыхали о книгопродавце Иване Тихоновиче Корешкове. Мы с ним люди знакомые, я даже прошлого года крестил у него сына. Чего ж лучше, подумал я, мой куманек 30 лет занимается книжной торговлей так уж верно сочтет мне по пальцам, что будут стоить бумага, печать, обертка. Одним словом все, а может статься и манускрипт у меня купит. Это было бы лучше всего. Лишь только я хотел послать за Иваном Тихоновичем, а он ко мне и в двери. «А, любезный куманек!» вскричал я. «Милости просим! Очень кстати! Ведь у меня есть до тебя дельце. Рады служить, Богдан Ильич? Что прикажете?» сказал Корешков с низким поклоном. «Садись-ка, любезный!» Вот, изволишь видеть. Ты знаешь мои записки? Как же, батюшка, вы мне еще прошлого года читали из них разные такие штучки. Очень интересно. Я хочу их напечатать. Ну что ж, сударь, с Богом. Да вот что. Я человек непривычный. До смерти боюсь всяких хлопот. Знаешь ли что, любезный, купи у меня манускрипт в вечное потомственное владение. Я дешево продам. Нет, Богдан Ильич, извините. Мы этим не занимаемся. Дело другое на комиссию. Впрочем, продолжал я с видом совершенного равнодушия, для меня все равно книга моя не залежится. Уж одно название этих записок разлакомит покупщиков. Москва и москвичи. Да, с названием бенефисное. А как ты думаешь, Куманек, дорого мне будет стоить напечатать эту книгу? Да если всю, так не -с. Как всю? Да разве можно будет печатать ее по частям? А почему же нет, Богдан Ильич? Ведь если я не ошибаюсь... Это книга ваша, так сказать, отрывочная. То есть не то, что об какой-нибудь романчик или истории, а вот вроде тех, которые выдаются теперь в Петербурге. «Сто писателей», «Сказка за сказкой» и прочие другие. Вы не извольте только выставлять на заглавном листе часть первая, выход или выпуск первый. Да разве это не все равно? Помилуйте. Уж кто написал часть первая, так как будто бы обещает вторую часть непременно. А выпуск, что значит, будет, дескать, время так выпущу другую, а нет, так не прогневайтесь. А что ты думаешь? Ведь это правда. Как же, батюшка, одну книжку напечатать не фигура, и можно дешевле пустить. Таковось и поразберут, а там, если она понравится, да пойдет, так и выпускайте себе вторую, третью, сколько душе вашей угодно. Спасибо, Куманек, за добрый совет. Итак, решено. Я буду выдавать мои записки отдельными книжками». Их число и время их выходов будут совершенно зависеть от моей воли и от приема, который сделает им публика. Дас, только смею вас спросить. Вы объявите свое имя? Нет. Я хочу назваться в моих записках Бельским. А, понимаю, это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим, как бишь они называются, псевдонимы. Да, точно так, столько воля ваша, Богдан Ильич, напрасно Это не даст ходу вашей книжке. Так ты думаешь, что лучше выставить на заглавном листе мое настоящее имя? Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогневайтесь, батюшка, вы по книжному делу человек вовсе неизвестный. Вот если бы вы уж печатали «До да вас разика два» похвалили в библиотеке, в «Сыне Отечества», в «Северной Пчеле» или в «Русском Вестнике», так это бы другое дело».